«В молодости отец бродяжничал», — начал Хайда. «Примерно с год, в конце 60-х. Эпоха студенческих бунтов и контркультуры. Подробно я не расспрашивал, но в токийском универе он насмотрелся настолько и нелепостей, что разочаровался в политике и вышел из студенческого ополчения. Взял академический отпуск и отправился один по Японии, куда глаза глядят».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 По крайней мере, именно такую фамилию, а также адрес в городишке Коганеи, под Токио, он оставил на бланке при заселении. Держался очень педантично. Каждое утро оплачивал наличными свой номер за прошедшие сутки. «Мидори Кава?» — опять цветное имя, — подумал Скуру, Но ничего не сказал и слушал дальше. Чем Мидори Кава занимался в жизни, понять было сложно. Почти все время он просиживал в Ротэмбуро. — Ротэмбуро, японский. Водоёмы или просторные сидящие ванны на горячих источниках. Обычно устраиваются под открытым небом, в данном случае на отгороженном участке берега реки. Или уходил гулять в горы, после чего грелся за и читал один за другим привезенные с собой покетбуки, в основном какие-то бульварные романы, а вечером выпивал две бутылочки горячего саке.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 И сразу же оценил, насколько здесь все просто и аскетично. Никаких излишеств. «Ты ведь, кажется, тоже из Токио», — уточнил он. Греясь в рот Эмбура в лучах рассвета, Хайда вкратце описал, что его сюда привело. Взял в универе академ, отправился путешествовать без особой цели. Все равно в вуз на время парализованный, торчать в Токио смысла нет. «Хм».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 Таилась в его исполнении такая глубина, что хотелось возненавидеть все несовершенство инструмента, на котором это играли. Здесь, в кабинете затерянной в горах сельской школы, эта музыка, игравшаяся для единственного слушателя, словно смывала всю грязь, накопленную в душе. Искренность этих звуков гармонировала с чистейшим воздухом и течением прозрачных студеных вод Таникавы.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 Однажды Мидори Кава окликнул Хайду, когда тот колол дрова на заднем дворе гостиницы. «Ты саке пьешь?» — спросил он. Ну, если немного», — ответил Хайда. «Можно и немного», — кивнул музыкант. «Составишь мне компанию сегодня вечером. Надоело выпивать в одиночку». «Вечером у меня работа, освобожусь только в полвосьмого». «Вот и хорошо. Заходи ко мне в номер». В половине восьмого Хайда зашел к Мидорикаве. В номере их уже ждал заказанный ужин на двоих и горячее саке. Они сели лицом к лицу, выпили, поели. Киди Мидорикава почти не притрагивался, зато пил за двоих. Ничего не рассказывая о себе, он расспрашивал Хайду. Где тот родился? В Аките. О Токийском университете, о том сем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 Но мы -то сейчас говорим о гипотезе. Чтобы ее развивать, нужны примеры поконкретней. Как любому мосту опорный свай. Как и всякая выдумка, любая гипотеза, чем длиннее, тем абстрактнее. Из нее труднее делать какие-то умозаключения. Конкретные примеры говоришь, повторил Мидори Кава, отхлебнул отхлебнулся и нахмурился. Если такой хе, конкретный пример является тебе.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 «Дальше, может быть, уже поздно». «Поздно или нет, это к логике отношения не имеет». Мидорикава улыбнулся. Хм. «Тут ты прав. Даже если поймешь, что логику применять уже поздно, к логике это отношения не имеет». Хм. «Замечательный аргумент. Нечего и возразить». «Господин Мидорикава, а с вами такое случалось?» «Ну, чтобы вы что-нибудь восприняли, во что-то поверили так, что вас выкинуло за рамки логики». «Нет», — покачал головой пианист. «Я ни во что не верю. Ни в логичное, ни в а-логичное. Ни в Бога, ни в дьявола. Гипотез я не строю, ни за какие рамки не вылетаю. Лишь принимаю все происходящее, как оно есть. И в этом моя основная загвоздка».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 Руку ему, пожалуй, дело сделано. Ни подписей, ни печатей, никаких контрактов. Все-таки <свят> не торговая сделка. Хайда задачно покрутил головой. Непросто, видимо, найти человека, который согласится принять на себя чью-то смерть. Да, в этом главная сложность, кивнул Мидорикава.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 «Да, конечно», — кивнул Мидорикава. «Отлично вижу. Хотя что это за цвет, говорить тебе не стану. Но главное, я могу передать этот жребий только человеку определенного цвета и определенного типа сияния. Кому попало, он перейти не может». «И много таких людей на свете? Такого цвета и такого сияния?» «Нет, совсем немного».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 И даже у них это получалось. Значит, получится и у меня. И что же случается после смерти? Загробный мир, загробная жизнь. Ты об этом?» Хайда кивнул. «О таких вещах я решил не думать», — Медорикау почесал подбородок. «Сколько тут не думай, правда, все равно не узнаешь. А если и узнаешь, не проверишь никак».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 что эта история запала ему в душу. И очень глубоко. Эдд устроился поудобнее на диване и длинными пальцами почесал лодыжку. Вернувшись в Токио, отец попытался найти джазового пианиста по фамилии мидорикава но не нашел. А, возможно, фамилия та была вымышленной. В общем, помер ли тот пианист месяц спустя или нет, так до сих пор и неизвестно.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 «Сначала запихнет в себя добычу, а потом не спеша переваривает». И Хайда глубоко вздохнул. «Ну вот, совсем уже носом клюем. Может, поспим?» стрелки часов перевалили далеко за полночь. Цкуру отправился в спальню, а Хайда постелил себе на диване и выключил в гостиной свет. Переодевшись в пижаму, Цкуру забрался под одеяло и вдруг услыхал... Мелодичное журчание речки Таникава. Но это, конечно, ему только послышалось. «Центральный Токио. Откуда здесь реки?» Вскоре скуру уже спал, как убитый. А в эту ночь произошло сразу несколько странных событий.